Глава 2. Российская империя. Город Москва. Академия магических наук. Я прижал девушку к себе и почувствовал ненавидящий взгляд. Резко обернувшись, увидел какого-то эльфа, сразу же скрывшегося, когда я посмотрел на него. «А это кто?» – одновременно спросили мы друг друга. Я проследил за ее взглядом, увидев приближающихся моих знакомых девушек. Графиня шла расслабленно, чего нельзя сказать о цесаревне, в движениях которые проскальзывала какая-то резкость, что ли. Да и губы были сжаты, словно ей что-то не нравилось. И она собиралась высказать свое мнение. Когда они приблизились, я даже почувствовал на секунду эту бурю чувств и эмоций девушки, расшифровать которую не сумел. Я отпустил эльфийку. и показывая на подошедших аристократок, сказал: Айвинель, познакомься. Я показал на воительницу, графиню Екатерина Петровна Шувалова. перевел руку на целительницу, баронесса Людмила Игоревна Морозова. И еще они мои сокурсницы и хорошие друзья. Понятное дело, я не стал называть настоящее имя Людмилы. За время нашего знакомства у меня было достаточно времени, чтобы произвести анализ подобного поведения Цасаревны. Выводы неутешительны. вероятно не все так гладко с тем покушением и арестованы не все участники вот и пришлось прятать сосаревну настолько качественно и обеспечить отличной защитой а самое главное нет ничего подозрительного в том что девушка учащаяся на боевом факультете защищает свою подругу девушки познакомьтесь я взял за руку эльфийку Айвинель из рода древний лес ваше высочество поклонились девушки просто айвенель Эльфийка улыбнулась, махнув рукой, дескать, не люблю я этого официоза, и взяла меня под руку. И посмотрела на меня, как бы спрашивая разрешение, можно говорить или нет. Но не успел я ничего сказать, как она все поняла. «Уже четыре года», — ответила моя ушастенькая. «Так вот почему», — прошептала цесаревна непонятную фразу. «А я вспомнил про нежить, и пусть маги утверждают, что полностью все уничтожили». Но если она как-то попала сюда один раз, то это может случиться снова. А значит, необходимо поговорить с отцом эльфийки и предупредить его. «Айви, мне необходимо встретиться с твоим отцом. Я даже не заметил, что назвал девушку коротким именем, как всегда раньше, забыв, что эльфы не приветствуют сокращения». Но девушка вообще не обратила на это внимания, а лукаво улыбнувшись, произнесла. «Хочешь поговорить по поводу вхождения в твой род?» я заметил, как вздрогнула цесаревна. Даже огляделся, высматривая то, что могло ее напугать. На нас, конечно, обратили внимание, и уже не меньше десятка людей и эльфов наблюдали за нашим квартетом, но ничего подозрительного не заметил, списав все на какие-то эмоции девушки. «Не только», — я улыбнулся ей, — «у меня есть очень важная информация для него». Внезапно я осознал или почувствовал, что эта информация действительно очень важна. Причину я не знал и даже не имел понятия, но чувствовал, что это очень важно. Может быть, сюда снова попал некромант из другого мира и скоро начнет создавать полчища нежити? Ну что? Обратился я сразу ко всем девушкам. Пойдем погуляем. А ты что, так и не научился танцевать? Подколола меня эльфийка. Танец смерти он танцует великолепно. не дала мне раскрыть рот цесаревна. но «Ну, это это-то я и так знаю», — ответила ей Айвинель. Так мы и продолжили прогулку вчетвером. Цесаревна чуть ли не потребовала рассказать о том, где и как мы познакомились. Мы рассказали все, кроме способа, каким освободились от ошейников. И еще смолчали о просьбе Жулькена стать сильнее и вернуться. Про способ я сразу сказал, что это тайна рода, и никому другому знать ее не положено. Эльфийка тут же подтвердила, что тоже не знает, но надеется в ближайшее время узнать. Пусть девушки и дали клятву хранить в тайне все, что узнают обо мне. Но сведения о том, что я общаюсь с богом в мире, где боги отсутствуют, слишком секретны. Тут и так ментальные маги ценятся настолько, что за ними гоняются и строят различные интриги. А с учетом этой информации я становлюсь очень уж значимой фигурой. если кому-то ненормальному придет в голову устроить охоту на меня. А теперь еще и на Айве. Затем уже разговор перешел на год, проведенный здесь. Мы делились информацией об учебе, о событиях, произошедших за это время. Я узнал, что после дуэли, когда застыл изваянием, цесаревна активировала на меня целительское заклинание и каплю жизни, поскольку у меня было такое выражение лица, словно я с кем-то сражался. До этого мы в своих разговорах эту тему не затрагивали. Я поблагодарил девушку, а вслед за мной это сделала и эльфийка. А когда начался разговор про практику, то теперь уже Айвинель превратилась в слух. Рассказы про нежить девушку сильно взволновали, в особенности, что не так много заклинаний, которые гарантированно ее уничтожают. За разговорами мы так и продолжали прогуливаться в дальнем конце парка. и только с началом фейерверка, ознаменовавшего окончание праздника, направились к площади. Вот тут-то на подходе я был удостоен завистливых взглядов, а также ненавидящих. Вспомнил про того эльфа, и, найдя его в толпе студентов, спросил про него у эльфийки. Какой-то там наследник владыки клана, сегодня приглашавший Айве на танец. «Айвинель, неужели сбылась твоя мечта?» — услышал я незнакомый женский голос. такой же мелодиной как у айви представляешь и уэль даже не ожидала девушка повернулась да познакомься рядом с нами стояли еще одна эльфийка и человек как и все представительницы этой расы красивая с миндалевидным разрезом глаз и остроконечными ушками парень оказался немного немало к князем да и его спутница была наследницей главы клана а еще хорошей подругой айвенель Стоило нам отойти от Академии, как рядом с нами появилась еще одна эльфийка. Хотел было повести свою девушку ко мне, как вдруг она, сделав загадочное лицо, сказала, что у нее дома меня ждет сюрприз. Доехали быстро, а когда вошли, то меня оставили в небольшом холле. Подходя ко мне с загадочной улыбкой, Айви держала руки за спиной. Но когда достала их, я подхватил девушку на руки и закружился. «Вот так сюрприз!» – воскликнул я, и наши губы соединились в страстном поцелуе, когда я опустил девушку на землю. Когда мы оторвались друг от друга, я поднес боевые серпы к глазам, чтобы получше их рассмотреть, словно опасался, что мои ощущения меня обманывают. Но нет, это и в самом деле работа петербургского мастера, выполненная для меня по моему заказу. Я даже не удержался и сделал несколько движений, Мне даже показалось, что моя радость от того, что нашел их, каким-то образом отразилась от моего оружия, вернувшись ко мне, словно оно тоже радовалось вместе со мной. После этого я надел перевязь и сел на кресло поджидать ушедшую куда-то эльфийку. Вот чем отличаются серпы от мечей. С ними за спиной можно сидеть на чем-то со спинкой, стуле, кресле, диване, в то время как мечи из-за своей длины будут мешать. поэтому с ними за спиной можно сидеть только на скамье или табуретке. «Я готова!» — вылетела из комнаты Айвенель. «Куда?» — спросили мы втроем. «Я, Таэль и Уэль. Ты же не останешься у меня?» — задала девушка мне вопрос, на что я отрицательно покачал головой. «Вот, поэтому я иду к тебе». Сама она уже оделась в мужскую одежду, насколько я понял, очень удобную для боя. За плечами я узнал ее женскую пару. сделанную из живого металла. Ко мне направились, естественно, мы втроем, так как Таэль от своей подопечной не на шаг. Только в академии она не ходила хвостиком. Идти решили пешком, так как мы не наговорились за предыдущие часы. Да и не все можно было рассказывать в присутствии других людей. Сейчас мы как раз двигались по опушке Сокольничьего парка, как вдруг сработала наша сельфийка и защита. Среагировала она на какую-то магию, не имеющую видимого проявления а ведь я совсем не почувствовал опасности как и девушка да и ее телохранительница наверняка тоже не испытывала волнения иначе сказала бы нам я уже знал что профессионалы не испытывают к своей цели никаких чувств эмоции их всегда ровные они никогда не буравят жертву взглядом поэтому и почувствовать опасность невозможно или крайне тяжело среагировали мы сэйвенель одновременно моментально отскочив в стороны и обнажая при этом оружие. И сделали это как раз вовремя, поскольку в то место ударило несколько заклинаний. Две молнии и один огненный шар, и еще что-то, чего я не смог опознать. Или это были применены могострелы. А мгновением спустя на нас со всех сторон бросились какие-то люди. Еще сразу после срабатывания защиты я перешел в состояние измененного сознания. и тут же понял причину первого промаха магии. Люди просто применили невидимые или почти невидимые глазом заклинания, в надежде, что мы ходим по городу без активированной защиты. А когда поняли, что ошиблись, то применили уже более мощное. Но мы только подтвердили правильность их выводов, сумев уйти от них. Поэтому неизвестные набросились на нас с холодным оружием. Семь человек, четыре из которых атаковали меня, остальные эльфийк так как Таэль в мгновение ока оказалась рядом со своей подопечной. Я сразу отметил, что противники двигаются очень быстро и хорошо видят в темноте. Атаку первого просчитать было просто. Обманный финт мечом и выпад длинным кинжалом. Если бы я заранее не знал, куда будет направлен этот удар, то отвести его не успел бы. а так принял его левым серпом, совсем немного изменив траекторию, и нанес правой рукой встречный удар, острием в горло так вот ты на что надеялся мелькнула у меня мысль защита человека а он принадлежал красе людей была очень мощной сумев затормозить мое оружие но все таки недостаточно чтобы полностью отразить удар и кончик серпа пробил противнику гортань я тут же мягким движением ушел в сторону немного разворачиваясь вправо но скорость нападавших сказалась и мой бог окрасился кровью Зато удар третьего врага я отвел в сторону. Как и во время дуэли, я полностью слился со своим оружием. Мне даже показалось, что почувствовал его жажду крови. За это короткое время успел оценить ситуацию. Успешно против этих людей сражалась только Таэль, легко сдерживая двоих своих противников, да еще периодически отводя удары, направленные в ее подопечную. Но мгновенный анализ положения врагов, их атаки выдали их настоящую цель. я эльфейк они по большей части задерживали чтобы они не пришли мне на помощь я целиком и полностью отдался ритму танца смерти да я не успевал реагировать на все их атаки Не с моей скоростью это делать зато мне удалось избежать смертельных ран хотя небольшие появляются попытался создать ментальное щупальца с набалдашником на конце чтобы наподобие как бьют кистенем начать атаковать врагов И тут же почувствовал ментальный удар. Затем сразу же еще один. Удары были мощные, очень мощные. И не будь у меня такой защиты, я был бы уже мертв. А так, они только немного нарушили мою координацию. Но этого хватило, чтобы ярость, подталкиваемая волей, вырвалась на свободу. Кровавая пелена встала перед моими глазами. Но я еще мог контролировать ее. Однако в это время раздался крик «Айвинель!» И рвущийся поток жажды убийства тех, кто причинил моей половинке боль, прорвав плотину, вырвался на свободу. Меня накрыло. Российская империя. Город Москва. Парк Сокольники. Графу Ласси этот приказ не нравился. Он с огромным удовольствием предложил бы молодому ментальному магу вхождение в свой род. Но отказать человеку, отдавшему этот приказ, не мог. А приказ был однозначен. Студент школы магии, сильный ментальный маг. Должен быть убит. Причина проста. Его невозможно нормально контролировать, поэтому его нельзя приглашать в свой род. Ну и, соответственно, необходимо уничтожить, чтобы он никому не достался, особенно императорскому роду или какому-нибудь особо приближенному к нему. Может быть, была еще причина, да не одна, но озвучивать их графу не стали. К сожалению, самое идеальное время – когда он гулял один по парку лесу, было упущено, поскольку наемники, которые должны были осуществить акцию, еще не прибыли. Они уже приготовились к длительному ожиданию, как вдруг судьба преподнесла им свой подарок. Индеец-полукровка решил прогуляться ночью. Упустить такую возможность было бы большой ошибкой, поэтому, просчитав маршрут, группа, обогнав троицу, устроила засаду. Казимир Петрович стоял в лесу, скрывшись за деревом и ожидая начала событий. Первую же атаку наемников постигла неудача. Эти двое ходили с активированными защитными амулетами, поэтому тройная атака заклинанием «Невидимая смерть» была отражена. Оно не очень мощное по энергетическим затратам, чего нельзя сказать о его силе. К тому же служба наблюдения могла не обратить на такой всплеск магии своего внимания. Но эти двое словно находились на войне, моментально отпрыгнули в стороны, поэтому вторая атака магии тоже провалилась. И наемники, как и предполагалось, атаковали холодным оружием. Тройка лучших воинов напали на эльфиек, не давая им прийти на помощь парню. Но он с огромным удивлением понял, что будь охранница принцессы одна, она справилась бы со всеми тремя противниками, а так ей приходилось следить за своей подопечной. отчего эффективность ее действий сильно страдала. А вот у напавших ситуация была получше, хотя и не сильно. Воин, на которого возлагалась основная надежда, был убит, и даже очень мощный защитный амулет ему не помог, хотя он, судя по атаке, надеялся на это. «Что же за оружие у этого студента?» — мелькнула у графа мысль. «И простой ли он студент? А сейчас он вообще не понимал, что творилось». Наемники двигались быстрее, но парень каким-то невероятным образом избегал серьезных ранений. Атаковать он не атаковал, но если затянется бой, то успеет прибыть охрана, которая наверняка засекла применение мощной магии. Если первую атаку они могли воспринять за возмущение или работу какого-то мага, то вторая под эту категорию никак не попадала. Наблюдал граф Ласси не просто так. Он готовил самую мощную ментальную технику, на которую был способен. Но помня о защите этого парня, даже с имеющимся обручем Мерлина, он не был уверен в своем успехе. Пусть с тех пор прошел всего год, но студент наверняка, как и все ментальные маги, работал в первую очередь над ее усилением. Вот и все готово. Удар, затем еще удар, достаточно простой техникой, которая давалась ему очень легко. ожидания его подтвердились парень лишь немного потерял в координации зато этого нюанса хватило чтобы опытные воины наконец то сумели нанести ему серьезные раны из спины парня из правого бока из бедра брызнула кровь раешь закричала Айвинель, увидев это и бросилась к нему на помощь ярость и гнев придали девушке сил ловкости скорости отвод отвод удар и ее противник не успевает отразить атаку. Он попытался уклониться, но ее меч рассек мужчине-бог. бок «Демон — раздался мужской крик, в котором проскакивали нотки страха. Айвенель отскочила в сторону, бросив взгляд в сторону крика, и успела заметить, как Раеш, стоявший рядом с падающим на землю воином, метнулся к крикуну. Движения его были настолько быстрыми, что опытный воин, еще секунду назад, превосходя молодого человека по всем статьям, ничего не сумел сделать. Один удар серпом, второй, и не успели отрубленные руки отделиться от тела, как оружие парня снесло голову наемника. А еще его глаза, из вертикального зрачка которых выплескивалось небесно-голубое пламя. Он снова потерял себя в своей ярости. Мелькнула у нее мысль. «Надо быть рядом с ним». и принцесса бросилась в атаку на своего противника. Не ожидавший такого напора от девушки, тот не успел блокировать удар. К тому же подвела рана, нанесенная ею чуть раньше, пронзив болью бок, и, как следствие, замедленная реакция. Меч эльфийки ударил точно в подмышку. Она посмотрела в сторону, где сражался ее избранник. Четыре трупа валялись рядом с ним, а сам он глядел в сторону леса. Граф Казимир Петрович Ласси, с ужасом смотрел на существо, в которое превратился, казалось бы, обыкновенный человек. Ему вспомнились события годичной давности, во Франкийском королевстве, где тоже ходили слухи о демоне, уничтожившем аристократов, гостей маркиза де Сад. Он тогда еще посмеялся над ними. Говоря о тех событиях пословицей «У страха глаза велики», вот только он никак не ожидал встретиться с тем страхом, который и смотрел прямо в глаза. Развернувшись, он бросился на утек, но не сделал и трех шагов, как кто-то схватил его за одежду и развернул. — Так это ты, тот, кто стер мою память? — прошипел демон, а в его глазах чернее ночи проскочили зеленые искорки, перейдя в синий огонь. Ужас был настолько сильным, что граф оконфузился, почувствовав на ногах что-то теплое. и успел еще заметить, как к его лицу приблизилась рука парня, сложенная так, словно у него там были когти. Крик его разнесся по парку, и тут к молодому человеку подбежала Айвинель, и, обняв его, быстро заговорила «Раешь, Раешь, вернись!». Он вздрогнул, посмотрел на девушку, увидевшую, как гаснет пламя в его глазах, а в следующее мгновение буквально повис на ней. Соображала эльфийка быстро поэтому поняла что у него огромная потеря крови аккуратно уложив его на землю она побежала к своей телохранительнице когда принцесса убив своего противника бросилась к своему парню таэль облегченно вздохнула про себя теперь она осталась со своими противниками один на один и не нужно присматривать за подопечной им достались очень опытные воины поэтому женщина только порадовалась что осталась одна а также почувствовала гордость за принцессу которая хорошо усвоила ее уроки, сумев убить своего врага, и атаковала наемников. А те только сейчас поняли истинную силу этой воительницы. Нет, они предполагали, что она отлично владеет оружием и магией, поэтому и взяли ее на себя командир отряда и его заместитель. Но они не думали, что можно настолько идеально владеть как оружием, так и своим телом. Отвод, удар, который поймал пустоту, И вот командир отряда перестал чувствовать свои ноги, а секунду спустя понял, что ему перерезали сухожилия. И тут же получил удар по голове, который привел его в беспамятство. Последний оставшийся в живых наемник сумел продержаться тоже лишь несколько секунд. А весь бой не занял и трех минут. Настолько он был скоротечен. Подошедшая эльфийская принцесса, увидев, что Таэль оставила людей в живых для допроса, произнесла Они не должны ничего рассказать о сути раиша Ее верная телохранительница задумалась. Вспоминая положение врагов и свое, наклонилась и под определенным углом нанесла удар. То же самое она проделала и с командиром наемников. Теперь никакие специалисты не смогут установить, что врагов добивали. Как только она это проделала, Айвенель сказала, «Я знаю, что у тебя есть последний шанс. Помоги раишу Пребывание в ярости забрало почти все его силы, да еще огромная потеря крови. «Он умирает, я чувствую это. Принцесса, это средство для вас», — возразила ей охранница, но тем не менее направилась к парню, доставая что-то из небольшого кармана. То, что молодая принцесса назвала последним шансом, в миру как бы не существовало. Знали об этом средстве только верховная жрица, владыка эльфов и особо доверенные телохранители. одной из которых была Таэль. Плод Милорна, специально выращенный для целительских целей, на протяжении всего своего созревания собирал в себя божественную энергию. Секрет этот хранился только верховными жрицами и передавался из уст в уста. Этот своеобразный артефакт умел не только лечить самые серьезные повреждения, но даже возвращал к жизни умершего, если с момента смерти прошло не более часа. Надо ли говорить, что цены на него просто не существовало? Мало того, что милорны давали плоды раз в 50 лет, так еще надо суметь сделать все правильно. Стоит только хоть немного нарушить процедуру выращивания, и все пропало. Верховная жрица за три месяца созревания выматывалась так, что ее не узнавали близкие, поэтому все это время она не появлялась перед эльвари Если требовалось излечить кого-то не из семьи владыки, то необходим был приказ правителя, причем при личной встрече, чтобы верховная жрица могла использовать последний шанс. Но даже в этом случае она никогда не показывала, как это проделывала, совершая все свои действия за закрытыми дверьми. Среди Эльвари ходили десятки слухов об этих чудесных исцелениях, даже такой, что их богиня на краткий миг посещает этот мир и исцеляет, но правду непосвященные не знали. а присела рядом с лежащим молодым человеком отодвинула с груди его оружие, расстегнула одежду и на голое тело положила продолговатый предмет темно зеленого цвета с изумрудными прожилками тиуллиотан и метель прошептала она и плот милорна рассыпался пылью мгновенно впитавшейся в кожу айвенель вздохнула с облегчением но тут же резко развернулась обнажая оружие К ним быстрым шагом приближался мужчина, поэтому девушка сделала несколько шагов ему навстречу, чтобы был простор для ее действий. «Проходите мимо», — спокойно сказала она ему. «Айвенель», — услышала она голос своей телохранительницы. «Это свои. Приветствую тебя, артист». Пространственно-ментальный мир королевы Ихтон Вейлайтов в боевых серпах. великолепно потрясающе Это было грандиозно. Столько энергии!» Знакомый женский голос заставил меня открыть глаза. Сделать это удалось с трудом, хотя ничего удивительного в этом нет. У меня перед глазами еще стоял бой с какими-то людьми, и я помню, что после ментальной атаки меня серьезно ранили. А увидев Белоснежку, вспомнил все, что с ней связано, и где я нахожусь. «Опять ты, королева», — устало произнес я. «Снова будешь проводить испытания?» «Так я никуда не годен сейчас, после боя». «Если ты не забыл, то я видела этот бой», — с издевкой произнесла она. Причем не только видела, но и сама принимала участие. «Но ты сражался очень неплохо». «Неплохо», — буркнул я. «Так неплохо, что сейчас силы покидают меня». «Не переживай». Она мгновенно очутилась рядом со мной. Секунду мы смотрели друг другу в глаза. а в следующий момент девушка впилась мне в губы, обхватив за голову. Я автоматически обхватил ее за талию, прижимая к себе, но в следующий миг она снова очутилась в паре метрах от меня. «Не переживай», — повторила она, — «все у тебя будет хорошо». А я действительно почувствовал небольшой прилив сил, словно она посредством поцелуя мне их передала. Но тут девушка сморщила свой носик и извительно произнесла, Но продвигаешься ты вперед очень медленно, до сих пор находишься на первом уровне боевого умения. Хорошо, что хоть в ментальном плане продвинулся и научился парочке техник. Ее тон вывел меня из себя, и я, сформировав в мгновение ока ментальный кистень и луч, бросил в нее. Так, я ведь помнил по предыдущему разу, насколько в этом месте легче дается магия, поэтому и скорость создания ментальных техник на порядок выше. Вот и королева не успела среагировать, получив толчок лучом. Точнее, среагировать она все-таки успела, но не до конца. Ушла от кистеня, попав под луч. Я легко рассчитал ее вариант ухода, как и то, что увернуться она будет стараться именно от кистеня. Поэтому ментальный луч, или правильнее будет сказать ментальное копье, направил немного в сторону. «Что?» — кошкой зашипела она и сама атаковала. Но я ожидал чего-то подобного. поэтому за долю мгновения перед ее атакой успел возвести между нами ментальный барьер. Удар ее, чем-то напоминающий огромный летящий булыжник, был настолько силен, что я скривился и даже вскрикнул. Но в следующий миг почувствовал прилив сил, словно кто-то начал закачивать в меня энергию. «Вот теперь повоюем», — появилась у меня в голове довольная мысль. Следующие несколько минут мы поливали друг друга различными ментальными техниками. Работать в этом месте было одно удовольствие. Ментальные техники получались, на удивление, очень легко, что я даже не стал применять магию, а работал только с ними. Копье, сеть, кистень. Девушка все отразила. Правда, за это же время в мой барьер прилетело семь ударов, и после последнего я вынужден был усилить защиту, что сказалось на скорости моих атакующих техник. Но тут она сотворила что-то, и мой барьер исчез. А на меня навалилась тяжесть, как будто на плечи взгромоздили целую гору, а тут еще и в голову прилетела от белоснежки. Ярость поднялась из глубины, и я сотворил первое, что пришло в голову. Ментальный шторм. Как-то не удивился, что у меня получилась эта очень сложная техника. Зато порадовался результату. — Ай! — вскрикнула королева, и я, сквозь кровавую пелену перед глазами, увидел, как она схватилась за голову. Еще успел восстановить барьер. Затем королева резко подняла голову. В ее глазах я заметил тоже нешуточную ярость. И она оказалась рядом со мной. Я попытался уйти, но в скорости я уступал ей очень сильно, а мой барьер она, по аналогии с прошлым разом, разрубила рукой. Замахнулась и прильнула ко мне с поцелуем. «Блин, ну и меняется у нее настроение», — подумал я. но девушка снова оказалась в паре метров от меня. Это было нечто. Радостно мурлыкнула она и тут же стала серьезной. Задавай свой вопрос. Расскажи все, что знаешь о возникновении миров. Хитреец. Довольно улыбнулась она. Вначале в первородном хаосе рождается точка возрождения, из которой и появляются миры. Цепочку миров называют нитью порядка. Первый мир имеет свои очертания. Второй очень похож на него, но имеются небольшие отличия. Третий немного отличается от второго и так далее. Но это отличие так сказать, внешнего вида. А вот энергетически они могут разниться кардинально. С появлением миров рождаемся мы и высшие боги, или, как их называют в некоторых мирах, демиурги. Они тоже рождаются детьми. А миры – это их игрушки, с которыми они играют. Играют по-своему. что то создают затем это уничтожают создают другое потом они начинают взрослеть приобретают опыт понимают свою суть и свое предназначение поэтому начинается плодотворная работа по преобразованию мира под свои желания крайне редко происходит так что в одном мире рождается один демиург и причина проста спустя какое то время им хочется стать сильнее получить побольше энергии поэтому возникает желание отобрать что-то у соседа, вследствие чего начинаются войны. А миры с одним богом развиваются быстрее, но вот когда сталкиваются с менее развитыми, где происходила постоянная борьба, они не в состоянии защитить себя, несмотря на свои достижения. Иногда войны принимают такой масштаб, что нить приближается к состоянию схлопывания. Это выражается в том, что при нестабильных мирах нить начинает закручиваться. и когда ее конец соприкоснется с началом, все миры исчезнут. Просто перейдут в хаос. И так будет длиться вечно. Круговорот хаоса и порядка. Насчет схожести я и сам заметил. Мой родной мир и этот отличаются незначительно. Сейчас я старался запомнить эти знания, а также мое состояние при создании ментальных техник. Ну, как запомнить? Я ведь знаю, что при выходе отсюда забуду все, или почти все. Вот мне и хотелось увеличить это почти. Я хотел попытаться разложить в мозгу все по полочкам, как умел это делать отец. Но девушка не дала мне толком ничего сделать. Становись истинным воином, и сможешь полноправно обладать мной. проворковала она. Стремись к вершине. Стремись. Стремись. И меня унесло. Российская империя. Столица. Город Москва. Кремль, не ищи врагов далеко, они рядом с тобой. Не ищи новых друзей, они уже рядом с тобой. Не держи рядом с собой свою кровь, и все у нее будет хорошо. Не надейся на помощь других, а думай сам. И, возможно, тогда тьма, что накроет наши земли, не сможет поглотить их. Император посмотрел на главу внутренней службы безопасности. Вот так звучит дословно сказанное мне провидицей. Потом она еще добавила, чтобы я не распространялся до поры до времени о пророчестве. Но думаю, что сейчас наступило время. Граф Вяземский только кивнул, размышляя над полученной информацией. Теперь некоторые приказы и просьбы императора получали дополнительную окраску в свете слов провидицы. Хорошо, что цесаревну спрятали еще в детстве, так и не представив во дворце. и становится понятной причина, по которой родители девушки не спешили не только забрать дочь к себе, но даже видеться с ней. «Докладывай», — отвлек графа от размышлений голос монарха. «Целью нападения был небезызвестный вам молодой человек, студент Новосибирской школы прикладной магии, Раеш-Араш-Хилса, ментальный маг. Последнее подтвердилось?» — переспросил император. К сожалению, на данный момент так и не смогли увидеть или зафиксировать его техники, только очень мощную защиту. Но князь Воронцов уверен, что это так. Георгий Алексеевич кивнул, и граф продолжил доклад. Молодой человек пришел в себя и находится в доме у ее высочества Айвинель, который никого к нему не пускает, мотивируя тем, что ему необходимо восстанавливаться. Исключение сделала только для вашей дочери. Даже графиня вынуждена была ожидать в холле. В какой-то степени подтвердились слухи о том, что у эльфов существует некое средство, при помощи которого они чуть ли не воскрешают умерших. Наши эксперты подсчитали, что молодой человек потерял столько крови, что должен был умереть или как минимум находиться на краю смерти, но он двигался самостоятельно. Теперь по поводу наемников. Это совершенно точно не подданные вашего величества. Прибыли сюда неизвестно когда. Так же, как и известно были ли еще у них дела в нашем государстве. К сожалению, установить их принадлежность к конкретному государству не удалось. В списках они не значатся. Но здесь нам очень помог все тот же молодой человек. Не знаю, где он повстречался с графом Ласси и что они не поделили, но благодаря этому мы можем с большой долей вероятности сказать, что нити тянутся в Британскую империю, с которой Ласси связан достаточно тесно. Граф налил из стоящего на столе графина сок и выпил с горло, а затем продолжил. Ну, еще теперь полностью подтвердились выводы, что принцесса познакомилась с ним в союзе племен. Остается только непонятным, где он провел два года после их побега. Для дочери это не опасно? С тревогой спросил государь, и что там с интересом Милы к этому молодому человеку? Неужели все настолько серьезно? Абсолютно безопасно. уверенно ответил глава внутренней службы безопасности. По крайней мере, ожидать от парня чего-то плохого можно не опасаться. Другое дело, что им заинтересовались наши недруги. А насчет влечения вашей дочери очень серьезно. И еще, вы должны знать, что в ближайшее время ее высочество Айвинель из клана Древний Лес войдет в рот Арашхелса, поэтому ждите прибытия владыки с супругами и, возможно, других аристократов. и, предвидя следующий вопрос ответил я не могу объяснить этот поступок могу только добавить что интерес ближайшей подруги принцессы к князю ярославскому тоже серьезный что то происходит и у эльфов я думаю что пророчество начало сбываться что по изменникам здесь все очень плохо против нас применяют какое то новое умение способность или еще что никакой магии никакого воздействия на человека никакого гипноза но люди напрочь забывают некоторые моменты обнаружили это по чистой случайности если бы мой агент не пошел на нарушение правил то так бы и оставались в неведении он после получения каких то сведений направился единолично проверить их но перед этим одному мальцу передал послание чтобы тот доставил его к нам в итоге он ничего не помнит а мальчика проверял сам князь воронцов не врет он Позже князь работал с агентом, но ничего сделать не смог. К сожалению, мы даже предположить не можем, что это такое. Мы сумели выделить кланы, которые хотели бы смены императорской фамилии, но не сумели выделить первую скрипку. И нет веских доказательств их связи с нашими недругами за границей. Вот список. Кстати, благодаря Араш-Хилсу сюда попали некоторые фамилии, которых заподозрить в чем-либо мы не смогли бы. и граф передал лист императору. Тот некоторое время читал, периодически проявляя на лице явное удивление. Глава внутренней службы безопасности даже мог назвать фамилии, которые его вызвали. После этого они начали обсуждение прилета владыки и то, какие меры необходимо предпринять.